Пойдём, пойдём скорее! Пойдём, магазин а -а -а. уже открылся, давай! Все! Открылся, пойдём! Ой! Да пусть ещё посырье откроется! Забилевай их! Слушай, а ты веришь в гномиков? Всё ты вякается, в гномиков веришь? Ты чё, дурак, стой? Нет, конечно, ты Эх ты! А ведь они в тебя верят! А этот гномик Оказался гомик Стык на бедной девочке От его затеек! Этот гномик Оказался гомик Вот такая грустная Сказка для детей! Реклама. Дезодорант Гарри Поттер. Уничтожает запах Гарри и запах пота. <реклама> Знаешь, Витек, я обнаружил у себя 4 ветеринарные болезни. Опа. Йо. Типа, какие типа. Везде работаю как лошадь, устаю, как собака. Прихожу домой, ем, как корова, и потом сплю, как сурок. О! А я тогда обнаружил у тебя и сел две ветеринарные болезни. какие? Ты грязный как свинья, и от тебя воняет как от козла. Схем мне говорят, работай головой, работай головой, а я никак не пойму, как можно работать таким тупым предметом. <связываю>